округа и секции Парижа. Мы видели, что революция началась народными восстаниями в первые месяцы 1789 года. Но одних народных восстаний более или менее успешных еще мало, чтобы совершить революцию. Нужно, чтобы эти восстания оставили в существующих учреждениях нечто новое, что дало бы возможность выработаться и упрочиться новым формам жизни. Французский народ, по-видимому, отлично понял это. и с самых первых волнений внес нечто новое в жизнь страны – народную коммуну, общину. Правительственное сосредоточение власти, централизация, явилось позже. Вначале же революция создала коммуну, общину, деревенскую и городскую. И это установление придало ей, как мы сейчас увидим, громадную силу. Действительно, в деревнях требования отмены феодальных повинностей предъявлялись помещикам общины крестьян, и община же узаконивала отказ от платежей. Она отбирала от помещиков земли, когда-то бывшие общинными. Она сопротивлялась дворянам, боролась с духовенством, защищала патриотов, то есть революционеров, а позднее санкелотов. Она зарестовывала возвращавшихся эмигрантов, Она же задерживала, задержала убегавшего короля. В городах граждане, объединившиеся в городскую общину, перестраивали всю общественную жизнь. Коммуна присваивала себе право назначать судей, изменяла по собственному почину распределение налогов, а впоследствии, по мере развития революции, она становилась орудием в руках сункулотов, более смелых революционеров. для борьбы с королевской властью, с конспираторами-роэлистами и с немецким нашествием. Еще позднее, во втором году республики, некоторые коммуны принялись из уравнения состояний. Известно, наконец, что в Париже именно коммуна, создавшаяся в ночь на 10 августа, и ее секции, отделы, низвергли короля и стали после 10 августа настоящим очагом и главной силой революции. В сущности, революция сохранила свою жизненность только до тех пор, пока парижская коммуна оставалась независимой силой. Коммуны были, таким образом, душой Великой революции, ее очагами, рассеянными по всей стране. Без них у нее никогда не хватило бы силы низвергнуть старый порядок, отразить немецкое нашествие и возродить Францию. Тогдашние коммуны не следует, однако, представлять себе наподобие современных муниципальных учреждений, которыми граждане интересуются всего в течение нескольких дней во время выборов, а затем с полным доверием предоставляет им управлять всеми делами. Сами же больше ими не занимаются. Безумной веры в представительное правление, которое свойственно нашему времени, во время Великой революции еще не существовало. Коммуна, зародившаяся из народных движений, не отделялась от народа. Напротив того, благодаря своим округам, отделам, секциям, составлявшим органы народного самоуправления, она оставалась народным учреждением. Это-то и дало сельским и городским общинам их революционную силу. Так как организация и жизнь округов, дистриктс и отделов секциум лучше всего известно для Парижа, то мы будем говорить именно о парижских округах и секциях. Тем более, что жизнь любой из парижских секций дает уже представление о жизни тысячи провинциальных коммун. Как только началась революция, а в особенности как только события, предшествовавшие 14 июля 1789 года, пробудили самодеятельность парижского населения, Народ со свойственным ему революционно-организаторским духом, почувствовав серьезность предстоящей борьбы, начал создавать прочные организации ввиду этой борьбы. Для выборов в собрания Париж был разделен на 60 округов, которые назначали избирателей второй степени, то есть выборщиков. После выборов эти собрания округов должны были разойтись, но они не разошлись, и мало-помалу присваивая себе обязанности, прежде принадлежавшие полиции, суду или различным министерствам старого порядка, они превратились в постоянные необходимые органы городской жизни. Этим самым они заставили признать свое право на существование. И в тот момент, когда в первой половине июля весь Париж заволновался, округа занялись немедленно вооружением народа, и вообще стали действовать как самостоятельные революционные власти. Постоянный комитет, составившийся в городской ратуше из влиятельной буржуазии, смотрите главу 12, увидал себя вынужденным созвать округа и совещаться с ними. Округа же проявили большую энергию вооружения народа, в составлении национальной гвардии и в особенности подготовление Парижа к сопротивлению на случай вооруженного нападения со стороны Версаля. После взятия Бастилии округа стали уже действовать как официальные органы городского управления. Каждый округ избирал для заведования своими делами особый гражданский комитет, состоявший из 16-24 членов. Впрочем, как очень верно заметил Сигизмунд Лакруа, в своем введении к первому тому изданных им актов Парижской коммуны. Каждый округ устраивался, как сам того желал. Во внутренней организации округов было даже большое разнообразие. Один из округов, говорит Лакруа, опережая желание национального собрания относительно организации правосудия, сам стал избирать своих мировых судей. Для сношения друг с другом округа создали свое центральное бюро. в котором делегаты, назначавшиеся специально для каждого дела, встречались и обменивались своими сообщениями. Таким образом возникала первая попытка коммуны, составившейся снизу вверх, из федерации окружных организаций, возникших революционным путем по инициативе народа. Революционная коммуна 10 августа 1792 года намечалась уже с этих пор, В декабре 1789 года делегаты округов уже сделали попытку образовать в здании архиепискоскопства свой особый центральный комитет. Этими округами и пользовались Д'Антон, Марат и другие примечания. Преимущественно члены клуба кордельеров, чтобы вдохнуть в народные массы дух протеста. А сами массы привыкали таким путем обходиться без представительных учреждений и управлять делами непосредственно сами. Тотчас же после взятия Бастилии округа поручили своим депутатам подготовить вместе с мэром Парижа Баи план муниципальной организации с тем, чтобы он был представлен затем на обсуждение самих округов. А пока они действовали как находили нужным. и сами постепенно расширяли круг своей деятельности. Когда национальное собрание принялось за обсуждение муниципального закона, оно повело это дело, как и следовало ожидать, от такого разнородного по составу учреждения с подобающей медленностью. «Прошло два месяца», — говорит Лакруа, «а первый параграф нового плана городского устройства еще не был написан. Понятно, что эта медлительность — показалось округам подозрительной, и с этого времени у некоторой части парижан стала проявляться все более и более резко выраженная враждебность к официальному собранию представителей коммуны. Но что особенно следует отметить, это что, стараясь придать городскому управлению известную законную форму, округа вместе с тем сохраняли свою собственную независимость, Они искали единство действий не в подчинении округов какому-нибудь Центральному комитету, а в Федеративном союзе. Настроение округов характеризуется одновременно сильным сознанием коммунального единства и не менее сильным стремлением к самоуправлению, говорит Лакруа. Париж не хочет быть федерацией из 60 республик, произвольно выкраенных на его территории. Коммуна едина, она состоит из совокупности всех округов. Нельзя указать ни одного округа, который захотел бы жить отдельно от остальных. Но рядом с этим, не спору принципом, проявляется еще и другое. А именно, коммуна должна издавать свои законы и управлять собой сама по возможности непосредственно, ее представительное правление должно быть низведено до минимума. Все, что коммуна может делать непосредственно – должно быть решаемой ею самой без всяких посредников, без делегатов или же делегатами, роль которых сводится к роли уполномоченных для специальной цели, действующих под непрестанным контролем пославших их. В конце же концов, право издавать законы и вести администрацию общинных дел принадлежит самим округам, то есть общему собранию всех граждан данного округа. Мы видим из этого, что анархические начала, провозглашенные в Англии несколько лет спустя Годвином, существовали уже в 1789 году, и что источником их были не теоретические измышления, а самые факты Великой Революции. Мало того, Лукруа отмечает один поразительный факт, показывающий, насколько округа понимали, в чем они отличаются от муниципалитета, и как они не допускали со стороны последнего никаких посягательств на свои права. Когда 30 ноября 1789 года Бриссо, будущий жарандист, предложил, чтобы Национальное собрание вместе с комитетом, который был избран собранием представителей коммуны, Постоянный комитет 12 июля 1789 года выработало для Парижа муниципальную конституцию Округа тут сейчас же воспротивились этому. Ничто не должно быть сделано, заявляли они, помимо прямого утверждения самими округами. От плана Бриссо национальное собрание вынуждено было отказаться. Точно так же позднее, в апреле 1790 года, когда национальное собрание начало обсуждать муниципальный закон, ему предстоял выбор между двумя проектами. Один проект шел от вольного независимого собрания представителей округов, заседавшего в архиепископстве. Он был принят большинством округов и был подписан БАИ. Другой же шел от официальных представителей коммуны, и его поддержали лишь несколько округов. И национальное собрание вынуждено было высказаться за первый. Нечего и говорить, что округа далеко не ограничились одними чисто городскими делами. Они принимали участие в обсуждении всех крупных политических вопросов, волновавших францию. Королевская вето, повелительный наказ депутатам, помощь бедным еврейский вопрос, вопрос об избирательном цензе, смотрите главу 21. все это обсуждалось округами. По поводу избирательного ценза округа сами взяли на себя почин обсуждения этого вопроса. Они созывали друг друга, выбирали комитеты. «Они постановляли свои решения», — пишет Лакруа. «И не считаясь нисколько с официальными представителями коммуны, они отправились 8 февраля 1790 года прямо в национальное собрание и подали ему первый адрес парижской коммуны, представленной ее секциями». Это была самостоятельная демонстрация со стороны округов, устроенная, помимо всякого официального представительства, с целью поддержать предложение, внесенные в национальное собрание робес -Пьера против Ценза. Еще замечательнее то, что провинциальные города начинали входить по всевозможным делам в прямые сношения с парижской коммуной. Таким образом проявлялось стремление установить между городами и деревнями Франции прямую связь помимо общенационального парламента, стремление, так ясно выступившее впоследствии. Легко представить себе, какую силу придал революции этот независимый способ действия городских и сельских общин. Изучая историю этого движения, невольно спрашиваешь себя, откуда взялись у населения Парижа и многих других городов и городков, особенно в Восточной Франции, такие организационные способности. Они, очевидно, сохранились со времен средневековых независимых или полунезависимых городов-республик, с их концами, секторами, улицами и гильдиями, пользовавшимися тогда широким самоуправлением. Причем этот дух и предание о нем сохранились до некоторой степени, несмотря на все усилия королевской власти вытравить этот дух. Примечание. О средневековых городах-республиках читатель найдет интересные данные в моей книге «Взаимная помощь как фактор эволюции». В России эти следы, к сожалению, исчезли, так как уничтожение независимых городов правств началось уже в XIII веке, с монгольского нашествия. Они продержались до XV века только в Новгороде, Пскове, их пригородах и их северо-восточных колониях, Вятка и другие. Особенно проявились влияние округов и их организаторские способности в таком существенном вопросе, как продажа имуществ духовенства. Закон предписывал конфискацию этих имуществ государством и продажу их в пользу нации, но он не указал никакого практического пути к осуществлению конфискации и продажи имуществ. Тогда парижские округа предложили свои услуги в качестве посредников по продаже этих имуществ, и пригласили все другие городские управления Франции последовать их примеру. Этим и создалась возможность практического приложения закона. Издатель актов коммуны Лакруа рассказывает, как взялись за дело округа, чтобы национальное собрание поручило им выполнить эту важную задачу. «Кто говорил и действовал от имени Великого Целого?» «Парижской коммуны», – спрашивает он. «Во-первых, бюро города». подавшие самую мысль. Затем округа, которые одобрили ее, и одобрив ее, приняли на себя роль городского совета в деле ее осуществления, вступили непосредственно в переговоры с государством, то есть с национальным собранием, и, наконец, непосредственно осуществили предполагавшуюся покупку имуществ. Все это вопреки формальному декрету, но с согласия Верховного национального собрания. Интереснее всего то, что, раз взявшие за это дело, округа отстранили от него, как слишком устаревшее для серьезного дела собрание представителей парижской коммуны. Они отстранили также два раза городской совет, пожелавший вмешиваться в эти продажи. Округа, говорит Лакруа, предпочли составить в виду этой специальной цели особое собрание из 60 делегатов, по одному от каждого округа. и маленький исполнительный совет из 12 членов, избранных из числа этих 60. Поступая таким образом, и также поступили бы теперь анархисты Парижского округа, положили начало новой общественной организации, снизу вверх, основанной на началах свободы. Примечание. Лакура подробно рассказывает об этом деле в введении к четвертому тому актов коммуны Я не могу удержаться, однако, чтобы не привести здесь следующие слова, адреса, подданного Национальному собранию депутатами 60 секций Парижа относительно приобретения от лица коммуны национальных имуществ. Члены городского совета хотели взять на себя роль секции в этой покупке, но секции запротестовали и высказали следующую, вполне верную мысль, относительно народного представительства. Возможно ли, чтобы приобретение, сделанное самой коммуной посредством комиссаров, специально назначенных для этой цели, было менее законно, чем если бы оно было сделано общими представителями Франции? Разве тот принцип, что функции уполномоченного кончаются в присутствии уполномочившего его, больше не признается? Прекрасные и верные слова, к несчастью, забытые теперь ради разных ходячих измышлений, фикций о роли правительства. В 1790 году, в то время, когда политическая реакция все более и более усиливалась, смотрите ниже, парижские округа, наоборот, приобретали на ход дел все больше и большее революционное влияние. Пока собрание подкапывалось понемногу под королевскую власть, Округа затем секции Парижа, расширяли мало-помалу круг своей деятельности в народе. И вместе с тем они закрепляли союз между Парижем и провинцией и подготовляли почву для революционной коммуны 10 августа. Муниципальная история, говорит Лакруа, происходит в неофициальных собраниях. Самые важные акты коммунальной жизни, политической и административной, совершаются округами. Продажа национальных имуществ ведется, как того пожелали округа, через посредство их особых комиссаров. Федерация всей французской нации подготовляется собранием делегатов, получивших от своих округов специальные полномочия. Праздник Федерации 14 июля 1790 года устраивается исключительно и непосредственно самими округами, причем в данном случае их органом послужило собрание депутатов секции, специально избранных ради установления федеративного договора. Обыкновенно думают, что представителем национального единства было национальное собрание. А между тем, когда возникла мысль о празднике федерации, политики, как заметил еще Мишле, пришли в ужас при виде этой массы людей, стекавшихся на праздник в Париж со всех концов Франции. Для того чтобы Национальное собрание дало свое согласие, нужно было, чтобы в него силой вломилась Парижская коммуна. Собрание воли-неволи должно было дать свое согласие. Но еще важнее то, что это движение, зародившееся в начале, по верному замечанию Бюше и Ру, из потребности обеспечить продовольствие населению Парижа и защититься от опасности иностранного вторжения, то есть отчасти из задач местной администрации, приняла в секции характер общей конфедерации всего французского народа, в которой участвовали представители всех властей и департаментов Франции и всех полков ее войска. Округа, то есть органы, созданные для индивидуализации, для проявления самобытности различных кварталов Парижа, стали таким образом орудиями федеративного объединения всей нации и выразителями ее общего порыва на защиту Родины против германского вторжения.